Глава двадцать шестая. Платье казалось насмехается над ней. Без рукавов и с глубоким вырезом в форме сердца. Оно выглядело не привлекательно, а скорее вызывающе. В магазине оно определенно было другим. В теплом свете комнаты кремовые пуговицы поблескивали, как слоновая кость. На дне коробки обнаружилась маленькая записка. с в о т к н у т о й в нее сломанной булавкой. Должно быть, это было приколото к ткани. На одной стороне карточки красовалось изображение цилиндра, а на другой было нацарапано краткое послание. Представляю, как к лицу вам будет этот наряд. С теплыми пожеланиями Д. Кто такой этот Д? – спросил Хулиан. Кто-то похоже хочет заставить меня поверить. что посылка от Донателлы, отозвалась Скарлет. Но она знала, что подарок послала вовсе не сестра. Посмеяться над ней, отправив вычурное свадебное платье с карточкой, на которой был изображен цилиндр, мог только один человек — Легендо. Первое полученное от него письмо расцветило мир Скарлет яркими красками, а от нынешнего послания... У нее будто пауки по коже заползали. Думаю, это и есть пятая подсказка. Хулиан недоверчиво поморщился. С чего ты взяла? Что еще это может быть? – возразила Скарлет. И вытащив пестрящий пометками лист бумаги, прочла. Это ваша первая подсказка, чтобы отыскать девушку. Получить остальные будет не так просто.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 Легенда исполнит одно ваше желание. Видишь, я уже вычислила первые четыре подсказки, сказала Скарлет. Осталось добыть пятую. Как это может быть пятой подсказкой? недоумевал Хулиан, глядя на платье так, будто вместо пуговицы оно было украшено чем-то непристойным. Тут-то Скарлет и осенила: и п у г о в и ц ы и цилиндр. являются символами. Легенда известен тем, что носит шляпу цилиндр, а пуговицы я находила на протяжении всей игры, пояснила она. Раньше я не знала, означают ли они что-нибудь или нет, но как только увидела это платье, полностью ими усыпанное, почти уверена, что да. Когда я покупала платье, заметила рядом с магазином дорожку из пуговиц. Ведущую к шляпно-галантерейной лавке, имеющей форму цилиндра. Я все еще не понимаю, как одно с другим связано. Продолжая хмуриться, произнес Хулиан, снова перечитывая записи Скарлет. Кроме того, пятая подсказка требует совершения решительного шага. Причем тут шляпно-галантерейная лавка? Пока не знаю. Скорее всего, мы поймем это, только оказавшись на месте. Думаю, легенда приготовил нам какое-то испытание, поэтому нужно п о й т и в лавку и встретиться лицом к лицу с тем, что нас там ждет. Скарлетт и сама не была полностью уверена в собственных словах, но одно поняла: насколько было логично, она не пыталась рассуждать, всегда найдется что-то, чего она не учла. Зачастую вместо того, чтобы оберегать, осторожность лишь связывала ей руки. А вот Хулиан похоже ее чувств не разделял. Судя по выражению его лица, ему хотелось перебросить ее через плечо, отнести в безопасное место и запереть там, спрятав от всего света. Солнце зайдет меньше, чем через час, твердо сказала Скарлет. Если придумаешь идею получше, я с радостью ее поддержу. Если же нет, то как только стемнеет, думаю, нам следует пойти в эту лавку. И посмотреть, что мы там найдем. Бросив еще один взгляд на платье, Хулиан открыл был о рот, будто намереваясь что-то сказать, но передумал и просто кивнул. Проверю к а я к а к о р и д о р ы перед тем, как тебе выйти, чтобы точно избежать встречи с твоим отцом. Как только он ушел, Скарлетт переоделась в платье и сгребла в кучку собранные ею во время игры пуговицы. Пока что они не казались значимыми, но, возможно, в них заключена какая-то волшебная сила, которую ей только предстоит осознать.